Жила за счет угря. Мутировавшие земляные черви это были, что ли? Или рыбы? Никто особо не заморачивался. Угрей можно было жарить, варить и солить. Больше от них ничего не требовалось. Изредка среди пойманных особей попадались электрические. Ну, этим местные нашли другое применение. Управлялась станция дожем. Комендантом перевел для себя Иван.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 «Как оно вообще?» «Как твое ничего?» «Фигово!» — сказал Убер. Опираясь на руки, с трудом приподнял неуклюже, словно взятое на примерку тело, посмотрел вправо, затем влево. Лицо его было словно раздроблено чем-то тяжелым. Плоское, опухшее, глаза, как у Монгола. Потом снова на Ивана. «Где я?» Иван не выдержал, хмыкнул. Своевременный вопрос. «На острове». «Это я знаю», — сказал Уберфюрер. Губы у него были разбиты, морда опухшие. «Где конкретно я сейчас нахожусь?» Иван пожал плечами. «На центральном острове. Вон там, в лестнице, написано «Дош». Это кто? «Дежурный по жабам?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 — Помер. Что бордюрщики из тебя ремни нарезали? Или на барабан натянули? Или еще чего? А ты здесь? — Я жесткий, как подошва ботинка, — сказал Уберфюрер. Мучительно перекосив лицо, выпрямился, сел. Теперь его поза напомнила Ивану позу дяди Евпата, когда его прихватывала старая рана в бедре. — Эти уроды! Побоялись обломать зубы. «Но ты даешь», — повторил Иван. «А здесь ты как оказался? На Новой Венеции?» Уберфюрер открыл рот, подержал так и закрыл. «Не помню».